Музыкальные тона образуют приятную на слух мелодию, если их частоты находятся в простом соотношении друг к другу и гармонично сочетаются. Например, частота ноты до – 264, ноты ми – 330, а ноты соль – 396. Их можно выразить следующим образом. 4 умноженное на 66, 5 умноженное на 66 и 6 умноженное на 66. Эти ноты хорошо сочетаются и могут быть объединены в аккорд от греческого «хорде» – струна музыкального инструмента. В комбинации нот «фа», «ля», «до», а также «до», «соль», «си» соотношение также составляет 4, 5, 6, поэтому из них складываются приятно звучащие аккорды. На основе всего музыкального ряда, состоящего из нот «до», Ре, МИ, Фа, Соль, Ля, Си и До можно создать очень много приятно звучащих мелодий, используя для этого различные комбинации упомянутых нот. Величины частот нот музыкального ряда в порядке расположения являются следующими: 264, 297, 330, 352, 396, 440, 495 и 40, и 528. В подобном расположении нот нет ничего особенного, возможно и другие комбинации. Однако для уха европейца привычная музыка написана именно на основе такого расположения нот, поэтому китайскую и арабскую музыку, созданную на другой нотно-тоновой основе, европейец воспринимает с трудом. Обратите внимание, что более высокое до имеет в два раза большую частоту, чем более низкая. 528 и 264. Если увеличить частоту в два раза, то получится более высокий нотно-тоновой ряд, который начнется от более высокой до, то есть от частоты 528, до еще более высокой до, расположенной на частоте 1056. Если наоборот частоту уменьшить, то получится более низкий частотный ряд от до на частоте 264 до до на частоте 128. Новый ряд, как вы видите, будет также состоять из восьми нот. От, до, до, до. Восемь по октавус, поэтому ряд нот, состоящий из восьми, называют октава. Если частота тона в 2 раза выше, вы говорите, что нота располагается октавой выше. Если в 4 раза выше, то двумя октавами выше. Подобный подход был распространен и на другие волны, в частности световые. Организм. Греческое слово «эргон» означает работу От него было образовано слово «органон», обозначавшее любой инструмент, производивший работу. Это слово мы чаще всего используем в отношении музыкального инструмента «органа». Однако слово «орган» используется и в более широком смысле. Им обозначают различные государственные структуры и подразделения – занимающиеся тем или иным видом деятельности, судебные органы, органы законодательной власти, газета – это печатный орган и тому подобное. Помимо этих значений, слово используется в отношении любого образования внутри живого существа, выполняющего какую-либо функцию, то есть делающего какую-то работу. А поскольку большинство живых существ представляют собой совокупность действующих органов, то их называют живые организмы. Со временем слово «организм» стали применять в отношении любых живых существ. Так вирус, который может состоять только из одной большой молекулы, также относится к организмам и обозначается словом микроорганизм, от греческого «микрос» — маленький. К 1800 году между химическими веществами, которые содержатся в живых тканях или в образованиях, являющихся составной частью живых тканей, и теми, которые находятся в окружающей нас природе, но не в живых организмах, стала очевидна большая разница. Химики не могли получить искусственным путем химические вещества, находящиеся в живых тканях, пока не начали работать с самими этими тканями или их останками. В 1807 году шведский химик Йонс Берцелиус разделил все химические вещества на две группы. К первой он отнес химические элементы, расположенные в любых живых организмах, живущих или умерших, и назвал их органические. Остальные он назвал неорганические. Правда, в 1828 году немецкий химик Фридрих Верлер сумел получить химические органические вещества, не используя при этом живые ткани. Тем не менее, классификация, предложенная Берцелиусом, сохранилась, и сегодня органическим называют любое соединение, в молекуле которого присутствуют атомы углерода, а неорганическими — те, в молекулах которых таковые отсутствуют.